Вообще-то она давно уже не испытывала сочувствия к любым обстоятельствам таких людей, как этот таксист, крепких, грубых, безгранично уверенных в себе. Да и всегда при ближайшем рассмотрении выяснялось, что никаких особо тяжелых обстоятельств в их жизни нет, а есть только равная самоуверенная убежденность в том, что жизнь дает им меньше благ, чем они заслуживают. Но говорить все это таксисту она не стала. Она не прислушивалась больше к тому, что он громогласно рассказывал ей всю недолгую дорогу до площади трех вокзалов. Как при советской власти он не знал, куда деньги девать, сестренке конфеты шоколадные покупал по коробке в неделю, а теперь конфеты стали невкусные, чисто бумага, да еще налоги плати, а в пенсионном фонде очереди. Ее не раздражала бессвязная напористость его суждений, она вообще едва слышала его раскатистый бас. И зачем он только заставил ее вспомнить про Крым? Как ни, кстати было сейчас это воспоминание. Глава десятая. В Крым поехали после первого курса всей группой. Подбил на эту поездку Миша Ефанов, ведь он был из Феодосии. Впрочем, никого и уговаривать не пришлось, хотя он предупредил. — Денег, конечно, много не заработаете, может, и вообще ничего не заработаете, зато винограда наедитесь и все лето у моря. — Виноград у моря не растет, — уточнила Глаша. — А в насыпном растет, — возразил Миша, — а от насыпного до моря полчаса езды. «Совхоз каждый день автобус для сезонников выделяет. С 6 утра до 12 дня на винограднике отработали, в столовке пообедали и на пляж. Плохо!» Что это хорошо, даже отлично, никто и не спорил. Ехать предстояло в августе. Решили после сессии разъехаться на месяц по домам, потом вернуться в Москву и уже оттуда отправляться в Симферополь. Взять билеты поручили Глаше. Миша сказал, что это задача для самых терпеливых. «Что это значит?» Глаша поняла только возле касс предварительной продажи на Курском вокзале. Сразу же выяснилось, что взять билеты в Крым – дело крайне трудное, хотя до августа еще целых два месяца. Сначала Глаша показалось, что билеты она не возьмет вообще, такая здесь царила неразбериха. Ей понадобился целый час, чтобы понять, что приходить надо к шести утра, тогда есть надежда, что билеты на нужное число тебе достанутся. Именно надежда, а не как неуверенность. Глаша растерялась. Впервые оказывалось, что дело, необходимое многим, лежит на не одной. Это было очень, очень ответственно. Она вдруг поняла, что до сих пор ей вообще не приходилось прилагать сколько-нибудь серьезных усилий в быту. То есть она, конечно, умела убирать, стирать и гладить, умела готовить что-нибудь не незатейливое, вроде овсяного супа, умела даже испечь пирог с яблоками, всему этому мама ее учила. Но усилия... Нет... Усилия ее были направлены только на совсем небытовые вещи — подготовиться к экзаменам, сдать сессию или разобраться в каких-нибудь сложных исторических хитросплетениях и понять, как они связаны с нынешней жизнью и с ней самой, Глашей Рыбаковой. А билеты на поезд всегда покупал папа, и она даже не задумывалась, ей за ними очередь или нет. Но растерянность ее длилась недолго. На следующий день Глаша пришла в кассу ровно к 6 утра и ходила так пять дней подряд, каждый раз покупая по пять билетов. Получалось, что в Симферополь их группа прибудет пятью десантами, по-партизански. Но с этим уж Глаша ничего поделать не могла. К пятому утру она устала так, что даже не обрадовалась своему первому взрослому успеху. Оказалось, что трудности быта не располагают к радости, даже если они преодолены. К счастью, уже на следующий день она уезжала в Обсков. Туда-то билеты были взяты давно и без особых усилий. Странно был этот длинный июль, проведенный ей дома. Именно дома она его провела. Ей почему-то даже ходить никуда не хотелось. Днем она читала, вечерами поливала цветы в палисаднике, а потом сидела там же среди цветов и смотрела, как медленно встает луна над рекой Великой. Тень от жасминового куста скрывала Глашу от всего мира. Белые его цветы пахли тонко и ненавязываемо, и также ненавязываемо были мечты, которые теснились в ее сердце. Да нет, это она обманывала себя, внушала себе, что не умеет их назвать, свои мечты. На самом же деле они были ясны, как лунный лик на темном небе. — Мы с ним в одном городе теперь, — думала Глаша. — Как это странно. — Что же странного? — спрашивала она себя. И сама себе отвечала. — Странно, что мы так отдельно друг от друга, что мы даже не встречаемся, ведь Псков совсем маленький. Только в Москве я поняла, какой он маленький, как тесно соединены здесь люди. Мама утром приходит с рынка и рассказывает, что у нашей бывшей соседки внук родился, а соседка давно уже на другой конец города переехала но мама ее все равно на рынке увидела, и я могла бы его увидеть. При мысли о том, что она могла бы увидеть Лазаря, может быть, даже прямо сейчас, а почему же нет? Ведь мог бы он прямо сейчас пройти мимо их дома, весь освещенный луною, и она увидела бы его, и он увидел бы ее, сидящую под Жасминовым кустом. При этой мысли сердце у Глаши начинало биться так, что едва из груди не выскакивало. Но луна светила, Жасмин благоухал. А Лазаря не было. Глаша вставала с маленькой скамеечки и шла домой, чтобы поскорее уснуть. Во сне она видела его часто, и сны она за этот месяц полюбила, поэтому больше, чем явь. В Москве была учеба, друзья, подружки. В Москве вообще каждый день что-нибудь происходило, отвлекая от томительных мыслей. А здесь, дома, не отвлекало ничего, и Глаша уже с нетерпением ожидала поездки, надеялась, что Крым отвлечет ее так же, как Москва.